«Коня как раз найдем», — обрадовался капитан. «Будем знакомы. Коротков Виктор Петрович, начфин полка. Из запаса, разумеется. Но вы не думайте, я не только деньги считать умею. Учился в Николаевском кавалерийском, не окончил, правда. При Керенском прапорщика получил, воевал два месяца, потом год присматривался». С девятнадцатого в Красной Армии взводом командовал, с двадцать первого в запасе, при переаттестации дали шпалу. Ну, с таким опытом вы скоро полком командовать будете. Посмотрим. Война — дело долгое, — не стал сжиманиться Коротков. Воронцов о себе распространяться с младшим по званию не счел нужным, назвал только фамилию. Присмотрите за моей винтовкой, — попросил он капитана, — а я тут прогуляюсь. Ничего особо интересного он при обходе ночного бивуака не обнаружил, но получил общее представление о составе, количестве и настроениях людей, подсаживаясь к разным группам, вступая в разговоры. В итоге ему стало ясно, что лучше всего будет изложить капитану Короткову свою легенду и уходить с его пятеркой конников. И время он выиграет, и верхами сейчас надежнее, чем на механическом транспорте, без шума, по лесным тропкам. И особенно укрепило его в намерении скрыться отсюда как можно скорее совершенно неожиданная и непонятная встреча, и даже напугало, пожалуй. В сотни шагов от своего костра Воронцов наткнулся на артиллерию. Между станинами трехдюймовок образца 1902-1927 годов потрескивал неяркий огонь. Укрывшись чехлами и шинелями, спали бойцы. А на хободе зарядного ящика сидел старший лейтенант. Строгал ножом заготовку для спицы, лежащего рядом колеса, и насвистывал. И ничего в этой картине не было примечательного и Дмитрий спокойно прошел бы мимо, если б... Его словно в грудь толкнуло, заставило остановиться. Не разобрал он, что именно свистит артиллерист. Тихо, но вполне отчетливо и правильно тот высвистывал мелодию из фильма «Мужчина и женщина», того самого с Свинтиньяном, который Воронцов смотрел в Колизее на Невском. Извинившись, Дмитрий спросил разрешения прикурить от огонька и, если есть, напиться. Старший лейтенант кивнул, не переставая свистеть, указал на притороченную клафету канистру. Пока Воронцов глотал пахнущую торфом воду, мелодия кончилась. К чему угодно успел привыкнуть Дмитрий, но сейчас снова чувствовал себя ошарашенным. что же В конце концов, творится не время, а проходной двор. Кто хочет, тот и ходит по нему вдоль и поперек, а также вперед и назад. Откуда мог здесь появиться этот парень? Кто его сюда прислал? И в каком качестве конкурента, надзирателя или... Допустим, агры усекли, как Антон меня сюда послал и сделали ответный ход. Воронцов незаметным в темноте движением расстегнул кобуру. Проще всего взять и спросить в лоб. Парень, скорее всего, изначало начала семидесятых. Позже и фильм подзабылся, и музыку по радио перестали крутить. Не тот ли случаем исчезнувший предшественник Ирины, в чью квартиру ходил Берестин? Против этой гипотезы говорило многое. И незначительность звания, и должности неизвестного. Исключающие его причастность к большой политике И сама легенда, привязавшая лейтенанта к пушкам не хуже, чем каторжника к ядру И то, что появился он здесь в стане окруженцев, явно раньше Воронцова Но все же козни пришельцев могли отличаться немалой изобретательностью Как с милиционерами, скажем Может, они сначала выследили Воронцова Десант немецкий организовали, а Старлейта подбросили только что. Песенка же, приманка или как бы пароль. Принцип «акама» этой гипотезе не препятствует даже наоборот. Из всех возможных невероятностей она самая простая в рамках известного.